Глава 13 Тарасов спит, сидя. Голова его опущена, тяжелые руки темнеют на фоне застиранных рабочих брюк. Бригадники тоже спят. Один даже всхрапывает. Мужики устали, видно, спешат управиться за отпуск. Орехов останавливается возле дома и дает короткий гудок. Тарасов вздрагивает и хмуро смотрит на него. Ну ладно, Борис, до утра. Буду без четверти семь. Дисциплина у Тарасова поставлена жестко. Никаких вольностей, никаких опозданий. Колымная бригада не какая-нибудь шарага. В ней без строгости нельзя. Когда Орехов подогнал утром машину, его уже поджидали. Не опоздал? Годится для первого раза. Утро тихое и солнечное. Благодушно кряхтя Тарасов садится в машину и опускает стекло. «Хороший денек будет. Скажи, Борис, самое время отдыхать. У тебя же отпуск. Что ж ты не отдыхаешь? Нам, алименщикам, летний отдых противопоказан. Хорошо идет, Колымага. Сколько уже накрутил? Сорок тысяч. Года три как купил? Нет еще. Много ездишь». Значит, по мелочам сшибаешь. Крупнее работать надо, иначе на бензине разоришься. Кстати, видишь, голосуют. Ты их на обратном пути прихватывай. Можно подумать, ты не прихватывал. Обязательно. Гоняться за ними не гонялся. Но если трешка на дороге стоит, подобрать не поленюсь. Зачем привередничать? Пусть интеллигенция мучается взять или не взять. А мы с тобой другого замеса, люди. Тарасов дружески приобнял его. Орехов стряхивает руку. Не мешай вести машину. На новую у меня денег нет. Ему не нравится, что Тарасов уравнивает его с собой и противопоставляет интеллигенции. Разумеется, он не прочь посмеяться над ней в спорах с Сережей или Бельским, потому что их интеллигентность слишком однобока. До слов Тарасова он как-то и не задумывался, причислять себя к этой группе людей или нет, но теперь другое дело, с бичами ему не по пути. На дачу Орехов приезжает в плохом настроении. Квартиранты еще спят. Он покрикивает на них, особенно на Славика, которому давно пора быть на работе, торопит, даже чаю попить не дает и увозит. а когда возвращается, не находит Гену. Помощничек появляется через полчаса с мокрыми волосами. Оказывается, ему очень понравилось озеро. Но на этого кричать нельзя. Орехов молча берет двуручную пилу и начинает пилить брус. Пила гнется, виляет, но насупленно продолжает ее дергать. «Брак гонишь, начальник!» «Смотри!» Как рез в сторону увело, смеется Гена. А ты взял бы и показал? Запросто, одной левой. Сноровки у молодого действительно побольше, чем у него. Но работает парень с линцой. Орехов его понимает. Парень деревенский себе на уме и вкалывать на дядю не хочет. Тогда он сам задает темп и держит до самого вечера. После ужина работают уже втроем. Настроение у Орехова поднялось. Дело сдвинулось с мертвой точки. Если не расслабляться, то к осени дачу будет не узнать.